ЭПИЛОГ. ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ «Максим, осторожнее!» — взмолилась я, закатив глаза, когда сын в очередной раз чуть не вывалился из седла. Блейк вот поддержал его за шкирку и подмигнул мне, взглянув задорно из-за плеча. «И что ему в карете не сиделось?» Ну, мам, я же воин!» — возразил он, умильно захлопав черными глазенками. Весь в отца. внутренний я уже растаяла, но все равно грозно свела брови на переносице. Еще одна попытка вылететь из седла, и великий воин поедет в карете. Я же держу его, Василиса, — мягко произнес Блейк. — Ты готов во всем ему потакать? — проворчала я. — У него уже есть один строгий родитель, — рассмеялся он. — Вася? — «Я могу его ловить!» Чудик, спавший до этого на седле передо мной, приподнялся, лениво потянувшись. За эти годы из маленького смешливого котенка он превратился в наглого котяру. Оставалось радоваться, что я научилась закрывать от него мысли, а то бы он начал шантажировать меня за сметану и окончательно растолстел. «Мама, смотри, приехали!» Сын указал пальцем вперед, где показались крепостные стены Данмери. Город процветал. Он вновь стал туристическим центром. Озеро хоть и потеряло источник своих сил, но магия не ушла. Она рассеялась, наполнив волшебством окружающий его лес. Люди по-прежнему проходили через арку, и если она их пропускала, устремлялись в необычное странствие – чтобы взглянуть на место битвы с тенями. Наше приключение с тех пор обрело множество выдуманных подробностей, став чуть ли невеликим столкновением с монстрами теневого мира. Но иногда озеро все же прислушивалось к просящим. Только ему больше не нужна была хозяйка, а его сила не противоречила законам природы. — Приехали, — подтвердила я, тепло улыбаясь. Данмери стал для меня особенным местом. Здесь прошли поворотные события моей жизни. После того, как закрыли портал, мы провели здесь месяц. Шторм активно добивался моего согласия на брак, а я наслаждалась конфетно-букетным периодом. Ну, пока ему не изменило терпение, так что в храм меня вносили на плече и вперед попой. А я хоть и ворчала, но произнесла заветное «да». Тем более этот месяц мы и так прожили, как муж и жена. Позже мы уехали в столицу, где нас с Катриной представили королю. Земли отца за нашу помощь в спасении мира разделили между нами, несмотря на положение женщин в стране. Мартин за попытку похищения, напротив, потерял часть земель. А вот Колин слишился всех своих привилегий. Его магический дар заблокировали на десять лет. Но вроде как он смирился, женился, обзавелся детьми и ожидал момента снятия блоков, чтобы вернуться к дворцовой жизни. «Может, все же в палатку, как в старые времена?» — весело предложил Шторм. «Нет, в таверну, со всеми удобствами. В палатке завтра заночуем, у озера». «Как скажешь, родная!» — ухмыльнулся он. «Вот всегда бы так со мной соглашался». «Тогда у тебя не будет причин со мной спорить, и ты заскучаешь», — парировал он, лукаво ухмыльнувшись. В таверне нас встречали как самых дорогих гостей, и здесь ждали знакомые лица. «Василиса!» — Катрина сбежала вниз по лестнице, стоило нам показаться в фойе. Мы с сестрой обнялись, громко смеясь, и чуть не придавили бедную Лиру в ее руках. «Что-то вы долго!» Следом спустился ее супруг. Он обнял меня, потом направился к другу. После закрытия портала Александр тоже определился и никуда не отпускал от себя Катрину. Но она и не вредничала, в отличие от меня, так что свадьба сестры прошла раньше моей. Из Данмери она уезжала уже с ребенком под сердцем. Впрочем, как и я. А сейчас Катрина растила троих детишек, двух мальчиков и девочку. Она сама занималась малышками, кормила их грудью, воспитывала, обучала и не доверяла нянькам. Ее мечты сбылись. Они с мужем много путешествовали, показывали детям необычные места, были счастливы, как и мы со штормом. Я, в отличие от сестры, со вторым ребенком не спешила. Несмотря на беременность, поступила в магическую академию, где наравне с магами получила образование, прервавшись только на роды. Беднягам пришлось терпеть вредную ведьму, которая сначала расталкивала всех пузом, а потом молочными грудями. Зато весь выпуск мог похвастаться крепкими нервами. «Кто это у нас такой большой?» «Максимус не иначе!» Катрина присела перед моим сыном на колени, чтобы обнять и его. «А Алистер Генри и Неала тоже здесь?» Он прижался к тете всем телом, громко чмокнул ее в щеку и погладил ластящуюся к нему андатру. Они наверху. «Только тебя и ждут!» — захихикала Лира. «Мам, я побегу!» — засуетился Максим. «Беги!» — махнула я рукой. «Отпросился. Уже отлично». Сын за секунды взлетел по лестнице наверх и побежал на поиски двоюродных братьев и сестры. На время они забудутся в своих шумных играх, а мы успеем поболтать о своем, о ведьмовском. После того, как устроились в номерах, мы отправились в гости в дом Виены и Маркуса. Тогда, шесть лет назад, она отказалась ехать с нами в столицу. отправила только Брин, а сама занялась обучением здесь, под руководством Уилла, хотя все понимали, что она просто не хочет оставлять Маркуса, с которым прошла инициацию после открытия у нее второго дара, возможности проходить сквозь материальные объекты. Сейчас они уже были женатой парой, а сама Виена ждала первенца. Брин же задержалась в столице, получила образование — но все равно позже вернулась к сестре. И теперь они держали здесь свою ведьмовскую лавку. Младшая из худенькой девушки превратилась в настоящую красавицу, завидную невесту и бизнес-леди, потому замуж не торопилась, хоть очередь из женихов стояла не меньше, чем из желающих посетить популярную лавку. «Заходите, заходите!» — поторопила нас Виена. «Чего в прихожей толпиться?» «Не ворчи!» — рассмеялся Эйден, пожимая руку бывшего главы тенеборцев. Когда исчезли тени, необходимость в этом отряде отпала, его расформировали. Сам Эйден предпочел уйти со службы, чтобы наверстать упущенное семьей. И, судя по умиротворению, поселившемуся в его глазах, ни о чем не жалел. Маркус не без его помощи отстроил просторный дом в центре города, И здесь даже нашей ребятне было где разгуляться. В гостиной нас встречала Агата. Болезнь не отступила, но зелья Брин и Виены помогали. Женщина тепло улыбалась, вместе с Николасом приглашая нас к праздничному столу. Опаздываем, опаздываем. В столовую влетели Брин и Банши с мужем, пытаясь удержать в руках сумки с подарками. Грозная воительница все же встретила своего мужчину и даже согласилась выйти за него замуж после того, как он одержал над ней победу в бою. А теперь он ворчал, ведь беременная драконица вела такой же активный образ жизни, что и раньше. Все были в сборе. Почти все. Уилл, как всегда, опаздывал. Удивительно, когда мы только прибыли в Данмере, для наших застольей хватало трех стульев. А теперь наша огромная семья еле помещалась на нескольких лавках за огромным столом. На следующий день мы встали рано и отправились к Кристальному озеру. Арка сверкнула, пропуская наш небольшой отряд, и мы пустились по знакомой дороге в путь. Чудик носился с лирой в лапах, показывая ей лес с высоты кошачьего полета. По дороге общались, смеялись, шутили и не сразу заметили, что добрались до места. Кристальное озеро теперь оправдывало свое название. Вода была такой прозрачной, что можно было рассмотреть дно. В темной глубине мерцали осколки кристалла, что когда-то был источником сил этого волшебного места. А вот алтарь так и остался затопленным. Недалеко от него мы расположили свой лагерь. «Завтра день чествования солнца. Мы каждый год праздновали его здесь». «Смотрите, Уил! Брин отвлеклась от игры с малышкой Ниалой и помахала показавшемуся у противоположного берега другу. Как Виена и предсказывала, долго на одном месте он оставаться не мог. Примерно год ведьмак обучал ее, а потом отправился в новые странствия». но никогда не пропускал этот праздник. Жизнь раскидала нас по разным местам, но именно здесь, именно в этот день наша большая семья собиралась всегда. Надеюсь, эта традиция никогда не изменится. Вечером засобирались спать рано. Максимус изнывал от нетерпения перед праздником и ритуалами и, подавая всем пример, первым отправился в палатку. Для детей установили отдельную, «Ведь будущие великие войны и могущественная ведьма не спят с родителями». А я, взяв Блейквуда за руку, повела его вдоль берега, чтобы прогуляться. Моя жизнь круто изменилась с тех пор, как я вернулась в родной мир. Я встретила верных друзей, обрела потерянную сестру и дорогого мне мужчину. Блейквуд стал для меня особенным, любимым, тем, кто всегда поддержит и защитит. Он подарил мне семью и наполнял каждый день счастьем. Не обходилось, конечно, и без ссор, но мы их любили не меньше, чем мирное время в нашем доме. «Мне было видение», — поделилась я. «О чем?» — нахмурился Блейквуд. «Ведь привык, что мой дар чаще всего напоминает о себе, чтобы предупредить о неприятностях». Так он однажды помог спасти Максимуса — От падения с лестницы и последующего перелома. А шторма от подлого удара противника в спину. Он давно оставил военные странствия и теперь преподавал в академии. Но и там случались опасные моменты. Я видела девочку. И вот интересно, глаза у нее черные, а магия стихийная. Полукровка? «Судя по всему, да. Она, кстати, тоже блондинка. Хватит того, что сын весь в тебя». «Ты беременна?» На губах мужа появилась радостная улыбка. Он приблизился и трепетно положил ладонь на мой живот. «Пока нет. Сегодня буду. Кхм, точнее, стану. Залечу. Вот. Так чего мы теряем время?» «Блейк!» — взвизгнул я громко хохоча, но наглый драконище уже закинул меня на плечо и потащил в свою берлогу исполнять новое пророчество. Люблю его. Конец книги. Для вас читала Анжелика Игнатьева.